Глава девятая. Я чувствую на себе взгляды, активирую магию, но все равно не могу понять источник. По рукам пробегают мурашки, и я резко останавливаюсь. Хочу предупредить остальных, но тут что-то падает с неба и приземляется в 15 футах от нас. В нас летят земля и камни. Парни начинают кричать, когда сверху продолжают падать новые загадочные предметы. Ухватываю взглядом перья на очередном снаряде. Но тут мое зрение затуманивается облаком грязи, когда снаряд врезается в землю. Мы действуем быстро. Опускаем избранных на землю и образуем вокруг них защитный круг. Кричу Вону, чтобы он тоже встал в центр круга, но он не слышит меня из-за всего этого хаоса. Сорик подбегает к нему и прямо в ухо отдает команду. Чувствую облегчение, когда Вон кладет Райкера на землю и ложится на него сверху. Вот так. Горло сжимается при виде того, как мой отец защищает одного из моих избранных, возможно, ценой своей жизни. Не знаю, что я буду делать, если со всеми ними что-то случится, и часть меня хочет лично отца, чтобы защитить его. Отбрасываю прочь беспокойство. Оно непродуктивно. Вместо него напитываю себя яростной потребностью уберечь своих близких. Снова обращаюсь к своему низменному «я», которое жаждет крови и требует, чтобы никто даже не думал посягнуть на то, что принадлежит мне. Призываю длинные мечи и хлопаю по рукояти, чтобы вместо одного меча стало два. Слышу, как позади меня Энах делает то же самое. Бэкет призывает булавы. Каллан уже сжимает метательные ножи, а наш вооружился короткими мечами. В руках Сорика тоже материализуются короткие мечи, и я создаю предупреждающий яркий желто-оранжевый защитный барьер вокруг того места, где мои избранные лежат без сознания. Отгоняю мимолетную мысль, что они, конечно же, разозлятся из-за того, что пропустили драку. Возвожу еще один барьер — пурпурную защиту, усиливающую то, что уже имеется. В густом, пропитанном грязью воздухе появляются фигуры, и мы быстро понимаем, что окружены. У кого-то из них есть крылья, но большинство выглядят точно так же, как мы. Преобладают мужчины, но есть пара женщин. Все одеты в черную броню, но она скорее кожаная, а не металлическая. Они медленно приближаются к нам, и я могу разглядеть сквозь дымку светящиеся шары в руках одних и оружие в руках других. Стражи. На некоторых видны черные отметины, похожие на мои, и я, несмотря на опасность, испытываю странное чувство. Я действительно не последняя. Осматриваю этих людей, желая узнать побольше, но пока что с болью осознаю одно — Они к нам не слишком дружелюбны. Охренеть, они умеют летать! Это приводит меня в восторг, но я заставляю себя успокоиться и восстанавливаю боевой настрой. Сейчас ни время и не место, винно. Круг сужается. От них веет высокомерием. Идут как боги, ожидающие безоговорочного поклонения. По спине пробегает тревожная дрожь, и я бросаю взгляд на Сорика и ребят Эноха. Нас шестеро, и мы должны любой ценой защитить моих избранных. «Вы вторглись на чужую территорию, за что поплатитесь жизнью по приказу суверена Финеллы. Расскажите, кто вы и откуда, иначе будете немедленно уничтожены», объявляет мужчина передо мной, крепко сжимающий копье в руках. Осматриваю стражей. «То есть ваш суверен не убьет нас, если мы расскажем, откуда мы?» спрашиваю я, не понимая, зачем им знать подробности, если им все равно было приказано нас уничтожить. «Кто вы и как сюда проникли?» — раздается женский голос. Я не могу разобрать, кто именно это сказал, но, кажется, звук был справа от меня. Мы молча оцениваем ситуацию. «Это ваш последний шанс. Кто вы и как попали сюда?» — требует ответа тот же молодой женский голос и жесткости в нем с избытком. «Мы просто зашли», — туманно отвечает Сорик. «Это невозможно», — говорит другой страж-мужчина, и воздух наполняется смехом. Он выходит из тумана, и мои глаза широко распахиваются, хоть я и стараюсь оставаться спокойной и собранной. У него есть грёбаные крылья! Мужчина выглядит как какой-нибудь ангел смерти из журнала JQ. Отмечаю его безупречную белую кожу, черные волосы такие же длинные, как у меня, и яркие глаза темного цвета. Ухмылка на губах выглядит так, будто это его неизменный любимый аксессуар. Если, конечно, не считать мускулов. Стараюсь не глазеть на массивные серо-коричневые крылья за его спиной, пока он оценивающе разглядывает меня. «Вы правда думаете, что мы поверим, будто вы взяли и прошли через непроницаемый барьер?» Усмехается он и переводит пренебрежительный взгляд на моих парней. «Если бы ваш барьер был таким уж непроницаемым, мы бы с вами сейчас не разговаривали, — говорю я». И ваш барьер показался мне довольно дружелюбным по отношению к стражам. Так что, если это не то, чего вы ожидали, вам действительно стоит обратить внимание на защиту, добавляю я. За пределами барьера нет стражей, язвительно замечает женщина, и я поворачиваюсь к ней. Тогда кто мы, по-вашему? Кто, если на нас метки стражей, и если мы деремся, как стражи? Выдерживаю паузу и слегка кручу мечами, чтобы подчеркнуть свою мысль. Кажется, они испытывают неловкость. Снова раздается смех, но теперь скорее растерянный, и чувак с крыльями подходит ближе. Остальные тоже приближаются. Я вижу только одного стража, окруженного большим количеством недостойных магии. Чем ты их привлекла, котенок? Его ухмылка становится оскорбительно-насмешливой, его приятели хихикают. «Ах так!» Свире посмотрю на них, и мой мирный настрой быстро переходит в ярость. Наклоняю голову и крепче сжимаю рукоятки. «Эй ты, крылатый и надменный, тебе стоит беспокоиться не о том, чем я их привлекла, а о том, что я сейчас сделаю с тобой. Нам еще раз спросить, как вы сюда попали?» Снова требует женщина-страж с красивыми светло-каштановыми волосами. «Да вашу ж мать, как мы сюда попали?» — рявкаю я. «Вы лучше меня знаете, как работает ваш барьер». Кто может пройти сквозь него, а кто нет? Хватит уже! Вы видите, кто мы! Если вопрос исчерпан, закройте рты и действуйте!» Есть большая вероятность, что я слабее местных стражей, но я готова это выяснить прямо сейчас. Мужчина, у которого тоже светло-каштановые волосы, наполняет магией белый шар в своей руке. «Посмотрим, как быстро ты раздвинешь ноги, девочка. Но не волнуйся, сначала я разберусь с ними» а потом разберусь и с тобой». Отвращение и разочарование захлестывает меня. «Думаю, переговоры окончены», — говорит Бекет. «Ты как, Винна?» Я мгновенно оцениваю количество стражей окружающих нас и киваю ему. Мы атакуем без предупреждения, и я вижу удивление на их лицах, прежде чем оно сменяется злостью. Несусь прямо к крылатому ублюдку. «В меня летят шары всех цветов радуги». Они, кажется, думают, что если смогут вырубить меня первой, то остальные станут легкой добычей. Понятия не имею, с чем мы столкнулись, но знаю наверняка, что никто из нас легко не сдастся. Мои руны создают щиты, которые легко отбрасывают атакующую магию стражей. У кого-то из них в глазах вспыхивает паника, и это подстегивает еще больше. Мне неизвестно, на что они способны. Но неизвестность по опыту всегда работает в мою пользу. По крайней мере, не дает расслабляться. Нападаю на стража, вставшего у меня на пути с топором. Он замахивается, и я отклоняюсь назад как раз вовремя, чтобы уберечь голову. Мой клинок полосует ему бок. Разворачиваясь, я тут же наношу удар мечом сверху вниз по его спине. Призываю другой меч, но меня перехватывают еще двое, прежде чем я, наконец, добираюсь до этого парня с крыльями. Удивительно, но он просто стоит и ждет, когда я нападу. Клянусь! Возбужденное предвкушение исходит от каждого дюй моего тела. Вокруг меня звучит саундтрек «Битвы». Оружие лязгает, ударяясь друг от друга, воздух оглашают воинственные кличи. Жажда крови еще больше закипает в груди, и я чувствую всеми фибрами души, что от исхода драчки зависит не только моя жизнь, но и жизнь всех, кто связан со мной. Передо мной всплывает лицо бастена когда я отбиваю меч гребаного ангела смерти. Вижу улыбку Валина, от которой у меня все внутри загорается, разворачиваюсь и наношу удар локтем в бок крылатому монстру. Мысль о прикосновениях ног придает мне сил, и я рассекаю бедро соперника, уклоняюсь от удара в правое плечо и сосредотачиваюсь на признании, которое всегда ждет меня в голубых глазах Райкера. Отпускаю магию своего длинного меча и подхожу ближе, призвав метательные ножи. Голос Сабина, произносящий слова любви, Снова и снова звучит у меня в голове, пока я наношу удары заносчивому ублюдку. Просовываю клинок ему под крыло, и крик боли этого существа заглушается призрачным ощущением присутствия Торреза, когда он обнимает меня и шепчет мне на ухо «Моя!». Но что-то вдруг меняется. Я опускаю взгляд и вижу рукоять длинного кинжала, торчащую из моего живота. Смотрю в довольные глаза крылатого придурка, который только что удачно пырнул меня, и улыбаюсь. «Он думает, что победил?» «Ха! Тебе стоит придумать что-нибудь получше», — говорю я. Призываю короткий меч и полосую его по руке. Чувствую прикосновение пальцев Сиа к своим волосам, и мне кажется, что он отводит прятки в сторону, чтобы поцеловать свою метку на моем плече. Каждый из них доверился мне. Они приняли меня такой, какая я есть, И все они носят мои руны, с любовью и преданностью. Я их, а они мои. Так что этому придурку я ни за что не проиграю. Он рывком вытаскивает клинок из моего живота, и я сдерживаю крик боли. Ну нет, не доставлю ему такого удовольствия. Поднимаю ногу, чтобы оттолкнуть ублюдка, но от крика позади меня кровь стынет в жилах. Энах, сзади! Испуганное предупреждение Нэша звучит, как пушечный выстрел. Я пытаюсь обернуться, но меня останавливает вспышка фиолетовой магии и отбрасывает назад. Пролетаю по воздуху и приземляюсь на что-то большое и довольно-таки упругое, иначе можно было бы расшибиться в лепешку. От удара голова кружится так сильно, что я не могу встать. Пытаюсь проморгаться и понять, что, черт возьми, только что произошло. Вокруг лежат тела, в том числе здешних стражей. С ужасом ищу глазами своих избранных. Барьер вокруг них, по счастью, цел, и я облегчённо выдыхаю. Подо мной раздается стон, и я обнаруживаю, что окутана крыльями. Ну и ну. Скатываю с парня, которого только что пыталась убить, и кое-как поднимаюсь на ноги. Мной овладевает страх. Лихорадочно ищу Энаха и остальных, и страх разрастается еще больше. Сорик рядом с избранными и моим отцом. Он окидывает меня обеспокоенным взглядом и, кажется, немного расслабляется, Но когда его взгляд останавливается на моем животе, лицо белеет. Опускаю глаза и вижу, что рубашка пропиталась кровью. Стягиваю ее через голову и с силой прижимаю к животу. Не обращая внимания на боль, пробираюсь сквозь тела, лежащие на земле в поисках своих щитов. Наконец, замечаю Энаха и бегу к нему. Он со стоном перекатывается на спину и кашляет. «Твою ж мать, ты цел?» — спрашиваю я, опускаясь на колени. «Да». Хрипит он но облегчение застревает у меня в горле. «Энах, какого черта?» — удивленно шепчу я. Наклоняюсь, чтобы изучить новые руны на его горле. Узнаю четыре из них, но появилась еще одна — полумесяц, а прямо под ним другой — поменьше. Через оба полумесяца проходит черная вертикальная линия и на нижнем ее конце три точки. Энах прикрывает новую руну рукой, будто пытается защитить. «Откуда у тебя это?» «От меня», — раздается жесткий голос девушки позади меня. Поднимаюсь и быстро оборачиваюсь. «Ага, так и есть, у нее такие же отметины на горле». «Ты кто такая?» — спрашиваю я, разглядывая ее доспехи и длинные спутанные рыжие волосы. «Похоже, она моя ровесница, но я не уверена». «Вопрос в другом, кто ты?» «Какого черта ты принесла грязь за барьер?» Энах, покачиваясь, встает на ноги, и она переводит полное отвращение взгляд с меня на него. Карие глаза обводят руны на его горле, и я вижу, как в ней закипает ярость и обжигает ее изнутри. Реальность того, что твою мать произошло, взрывается в моей голове, как бомба, и я в шоке смотрю на девицу. Ее челюсть дергается от гнева, но она ничего не предпринимает. Ищу Каллана, Нэша и Беккета, чтобы убедиться. Первым замечаю Нэша, когда он медленно поднимается на ноги, и пять рун на его горле все подтверждают. Кем бы ни была эта рыжая цыпочка, она отметила ребят, которые до сих пор были моими щитами, как своих избранных. Судя по злобе в ее глазах, она тоже совершенно не в восторге от этого. Ну и хрен с ней.